Документ ПС-1061, США-275. Из отчета полиции безопасности и СД Варшавское гетто больше не существует. Сопротивление, которое оказывали евреи и бандиты, могло быть сломлено только при безжалостном использовании всей нашей силы и энергии как днем, так и ночью. 23 апреля 1943 года Рейхсфюрер СС издал через фюрера СС и начальника полиции восточных областей в Кракове приказ произвести уничтожение Варшавского гетто с крайней жестокостью и безжалостностью. Поэтому я решил разрушить все места жительства евреев путем поджога каждого квартала, включая также здания, которые находились близ военных заводов. Производилась систематическая эвакуация обитателей, а затем здания сжигались. Тогда евреи почти в каждом случае покидали свои убежища. Зачастую евреи оставались в зданиях, охваченных пламенем, до тех пор, пока из-за жары и страха быть заживо сожженными, они не предпочитали выпрыгивать из верхних этажей. После того, как предварительно выбрасывали матрацы и другую мебель из горящих зданий, Затем они с переломанными костями еще пытались переползти в те здания, которые еще не горели или частично горели. Зачастую евреи в ночное время меняли место, где они скрывались и прятались в р а з в а л и н а х сожженных з д а н и й до тех пор, пока их не находили наши патрули. Пребывание в трубах канализационной системы также теряло для них свою прелесть после первой же недели. Нередко с мостовой мы слышали громкие голоса, которые доносились из канализационных люков. Тогда члены СС, полиция, а также саперы мужественно спускались в люки с целью извлечь оттуда евреев и часто находили там трупы евреев. Для того, чтобы заставить бандитов выйти наружу, приходилось всегда применять дымовые шашки. В течение одного только дня мы вскрыли 183 канализационных люка и бросили туда дымовые шашки. В результате бандиты выскакивали из труб канализационной системы. Большое количество евреев, которые не поддаются учету, было истреблено путем подрывания канализационных труб и люков. Чем дольше длилось сопротивление, тем более жестокими становились солдаты войск с с полиция, солдаты и офицеры германской армии. Они выполняли свой долг неуклонно в духе тесного товарищества и являли собой образцы солдат. Они работали с раннего утра и до поздней ночи. Ночью патрули следовали по пятам за евреями и не давали им никакой пощады. Иногда они захватывали и убивали евреев, которые использовали ночные часы для того, чтобы пополнять свои запасы из покинутых убежищ, а также для того, чтобы поддерживать контакт с соседними группами и обмениваться с ними новостями. Принимая во внимание, что большая часть солдат СС проходила тренировку только в течение 3-4 недель до того, как их послали на выполнение этого задания, надо отдать должное мужеству, храбрости и преданности делу, которые продемонстрировали эти люди. Следует указать, что саперные части армии также неустанно и самоотверженно производили взрывы землянок, канализационных люков и бетонных сооружений. Офицеры и солдаты полиции, большая часть которых уже побывала на фронте, также продемонстрировали свой боевой дух. Только лишь путем непрерывной неустанной работы всех вышеуказанных лиц мы смогли захватить 56 тысяч 55 евреев. истребление которых учтено. К этому надо добавить евреев, которые были убиты во время взрывов или пожаров, но их число не поддается учету. Краткие выдержки из ежедневных телеграфных донесений. Результатом ночного поджога нами квартала было то, что те евреи, которых мы не могли найти, несмотря все наши поиски, покидали свои убежища через крыши выходили из подвалов и появлялись снаружи з д а н и й пытаясь избежать пламени. Многие, целые семьи, были уже охвачены пламенем и прыгали из окон или пытались спуститься на землю, на простынях. Но были приняты меры к тому, чтобы сразу ликвидировать этих евреев так же, как и остальных. Когда вышеупомянутые кварталы были разрушены, было захвачено 120 евреев. И большое количество евреев было убито в то время, когда они прыгали с крыш во внутренние дворы, пытаясь избежать пламени. Но еще большее число евреев погибло в пламени или было убито во время подрывания, убежищ и канализационных люков. Только лишь тогда, когда кварталы уже были охвачены пламенем и были готовы рухнуть, большое количество евреев пыталось прорваться сквозь пламя и дым. Многие евреи пытались убежать даже через горящие здания. Большое число евреев, которых мы видели во время пожара на крышах, погибло в пламени. Другие прыгали с верхних этажей в самый последний момент, для того, чтобы избежать смерти от пламени. Сегодня мы захватили 2283 еврея, из которых 204 были расстреляны. Бесчисленное количество евреев было уничтожено в убежищах, в пламени. Евреи рассказывают о том, что они выходят наружу ночью для того, чтобы подышать свежим воздухом, так как невыносимо постоянно находиться под землей в течение операции, которая длится долгое время. В среднем патрули расстреливают от 30 до 50 евреев каждую ночь. Это свидетельствует о том, что еще значительное число евреев находятся в подземных убежищах в гетто Сегодня мы взорвали бетонное здание, которое мы были не в состоянии уничтожить огнем. В результате этой операции мы выяснили, что взрыв здания является очень продолжительным процессом и требует очень большого количества взрывчатых веществ. Поэтому наилучшим и единственным методом истребления евреев продолжает оставаться поджог. Некоторые данные указывают на то, что от 3 до 4 тысяч евреев еще н а х о д и т с я в подземных пещерах, убежищах и канализационных трубах. Поэтому ниже подписавшийся решил не прекращать операции широких масштабов до тех пор, пока не будет убит последний еврей. Из телеграфного донесения от 15 мая 1943 года. Особая часть вновь исследовала последний неразрушенный квартал в гетто и разрушила его. Вечером ч а с о в н и покойницкая и другие здания на еврейском кладбище были взорваны или сожжены. Из донесения 24 мая 1943 года. Из общего числа 56 тысяч 65 человек пойманных евреев. Примерно 7 0 0 0 были убиты на территории бывшего гетто во время операции широких масштабов. 6 тысяч 929 евреев. были уничтожены после доставки их в Т-2, т р е б л и н к а 2 примечание автора. Общее число уничтоженных евреев составляет 13 929 человек, помимо названных 50 065 человек. Примерно 5 или 6 тысяч евреев были уничтожены во время взрывов или же погибли в пламени.